6. Стул, однако, спуск пережил. И следующий тоже. Но когда Роланд присел на корточки, чтобы осмотреть стул после падения с третьего и самого длинного лестничного пролета, он увидел. Один из литых кронштейнов так сильно погнулся, что дальнейшее использование стула стало невозможным. Он чем-то напомнил Роланду брошенное Сюзанной кресло-каталку, на которое они наткнулись после битвы с волками на восточной дороге. «Ну, что я тебе говорила?» Спросила Сюзанна голосом Детты, и с ее губ сорвался злобный смешок. «Полагаю, пришла пора впрягаться в упряжь, Роланд!» Он посмотрел на нее. «Ты можешь заставить Детту уйти?» Она удивленно вскинула на него глаза. Потом попыталась вспомнить свои последние фразы. Покраснело. «Да». Голос стал, как у маленькой девочки. «Извини, Роланд». Он поднял ее, усадил в упряжь. Потом они двинулись в путь. И хотя тоннели и коридоры под Доганом очень не нравились Сюзанне, в них у нее по коже бежали мурашки, ее радовало, что они покинули Федик. Потому что уход из Федика означал, что они подводят черту и под всем остальным. «Ладом». Кальями, тандерклепом, Алгулсиента, а заодно и под Нью-Йорком и Западным Мэном. Впереди лежал замок Алого Короля, но она не думала, что там они могут столкнуться с трудностями, потому что его знаменитый хозяин обезумел и теперь сидел под замком в темной башне. Минувшее уходила. Они приближались к концу их долгого путешествия, и ни о чем другом волноваться более не приходилось. Вот и славненько. А если ей предстояло пасть на пути к башне, которая стала для Роланда навязчивой идеей? Что ж, если на другой стороне существования только темнота, а она верила в это большую часть взрослой жизни, тогда она ничего не потеряет. Если, конечно, это не будет тадешная чернота, Населенная страшными чудовищами И, кстати Возможно, есть жизнь после смерти Небеса Реинкарнация Пустошь на конце тропы Ей нравилась последняя версия И она навидалась чудес, чтобы поверить Что так может быть Возможно Эдди и Джейк будут ждать ее там Тепло одетые Под первыми зимними снежинками Которые неспешно падали им на брови Мистер Счастливого и Мистер Рождества, предлагая ей горячий шоколад со сливками. Горячий шоколад в Центральном парке. Какая темная башня могла с этим сравниться?